Глава 20. В Доме культуры. В понедельник утром в фойе Дома культуры уже висел портрет завхоза Сапелкина. У портрета стояла ваза с цветами. Кто-то из гардеробщиц принёс сирень из своего сада. Дайнека задержалась возле портрета, на котором Геннадию Петровичу было не более сорока. Когда-то он действительно был очень хорош собой. Мария Егоровна тоже подошла и сердобольно заохала. Потом они вместе проследовали в костюмерную. Дайнека забрала свою сумку, которую оставила там в ночь убийства, а Мария Егоровна приступила к работе. «Надолго тебе запомнится отчётный концерт», — заметила Валентина Михайловна. «Спасибо, что помогла. Без тебя я бы не справилась. Что теперь, уезжаешь?» «Нет, что вы», — сказала Дайнека, — «ещё побуду, ещё отдохну». «Ну, побудь, ну, отдохни», — закивала начальница. Из костюмерной Дайнека пошла к выходу и, оказавшись за сценой возле запасника, поняла, что надо было выбрать другую дорогу. Покосившись на Аполлона, который всё так же стоял у золочёного кресла, подумала, что он уже сыграл главную роль в трагедии, которая не снилась железноборским подмосткам. Собираясь уйти, она вдруг почувствовала, что за её спиной кто-то стоит, и даже услышала дыхание этого человека. Дайнеку крепко схватили за плечи. Открыв рот, она не смогла даже пискнуть. В ногах возникла странная слабина, и они подкосились. Те же руки, что держали за плечи, подхватили её, развернули, и она увидела испуганное лицо Вячеслава. «Ты что в самом деле? Я хотел пошутить!» «И у тебя это хорошо получилось», — пролепетала Дайнека. Когда через несколько минут они вышли на свет в кулуар, Вячеслав усадил её в кресло и, склонившись, озабоченно заглянул в лицо. «Может, воды принести?» «Нет, не надо. Ты схватил меня там, где лежал мёртвый Сапелкин». Она попыталась растянуть гоба в улыбке. «Я так испугалась, чуть богу душу не отдала». «Прости меня, пожалуйста!» — горячо заговорил Вячеслав. «Я полный дурак!» «Ничего, теперь всё в порядке!» Она поднялась с кресла и огляделась. «Мебель не унесли. Как же вы будете делать ремонт?» «Сами вынесем. В других кулуарах уже пусто!» Он улыбнулся. «Если хочешь, пройдёмся по Дому культуры. Я покажу тебе такие места, которых ты больше никогда не увидишь!» Дайнека подняла на Вячеслава глаза, в которых светилось детское любопытство. «Сейчас? Когда же ещё?» Он взял её за руку. «Идём!» Они поднялись по лестнице на четвёртый этаж. Эта лестница была значительно уже других. «Почему?» — спросила Дайнека. «Потому что здесь ходит очень мало людей». Он толкнул рукой дверь, и они попали в огромное помещение с тремя высокими арочными дверьми, ведущими на балкон. «Что это?» Распахнув руки, она выбежала в центр зала и закружилась. «А здесь ещё и балкон!» Вячеслав открыл балконную дверь. В залитый солнечным светом зал ворвался городской шум и запахи летнего дня. Они вышли на длинный балкон, и Дайнека увидела над крышами домов вершины лесистых сопок. «Это тайга?» Она показала рукой в сторону сопок. «Тайга!» — кивнул Вячеслав. «Она здесь повсюду!» «Для чего это помещение?» Дайнека вернулась в зал и снова стала кружиться. «Здесь танцуют?» «Здесь рисуют декорации». Вячеслав прикрыл балконную дверь и обернулся. «Раскладывают на полу большие полотна и расписывают их красками. А потом художник залезает вон туда». Он показал нам маленький выступ под потолком и смотрит, всё ли в порядке. «Как здесь солнечно!» Она пробежалась по залу. Проводив её взглядом, Вячеслав улыбнулся. «Большие окна и много воздуха». Он дал улечься детскому восторгу Дайнеки, после чего предложил «Пойдём дальше». Когда они спустились на два этажа ниже и по коридору прошли на сцену, он спросил «Когда-нибудь залезала на колосники?» «Я даже не знаю, что это. Узкие мостики над сценой для установки декораций и освещения». «Откуда ты всё это знаешь? У меня батя здесь больше 30 лет проработал». «Сначала рабочим, потом машинистом сцены. Я каждый уголок с детства знаю. Залезал даже туда, куда другим запрещается». «Например?» — спросила Дайнека. «Например, на колосники!» — показал он рукой вверх. «Лезем?» «Давай!» — обрадовалась она. Во время восхождения общение между ними временно прекратилось. С каждой ступенькой Дайнеке становилось всё хуже, и когда она влезла на узкий мосток, ей стало тошно. С высоты 10-12 метров сцена казалась маленькой и далёкой. Казалось, шагни за ограждение, рухнешь вниз и приземлишься не скоро. «Ну как?» «Что-то мне нехорошо», — прошептала Дайнека. «Закрой глаза и пережди пару минут», — посоветовал он. «Представь, что ты в лесу». Она представила и почти успокоилась. «А теперь спускаемся вниз». Вячеслав помог ей ступить на первую перекладину. «Вот так». Вот так. Дайнека спускалась по лестнице, переставляя руки и ноги в ритме, который подсказывал её страх. Но когда ощутила под ногами деревянные доски сцены, все страхи рассеялись, и ей опять стало чудесно. «Теперь мы пойдём в трюм», — сказал Вячеслав. Дайнека расплылась в недоумённой улыбке. «Мы же не на корабле. Сейчас сама увидишь». Он взял её за руку и потащил сначала на лестницу, а потом на первый этаж. Там они прошли до самого гардероба и нырнули в узкую дверь. Вячеслав щёлкнул тумблером и включил аварийное освещение. «Это и есть трюм. Мы под сценой». «Прямо под сценой?» — переспросила Дайнека, сделала несколько шагов и похлопала рукой по бетонной колонне. «Зачем это?» «Опорные колонны поворотного механизма сцены. Их пять. Одна по центру и четыре по кругу». Вячеслав подошёл к мощной колонне. К центральной крепится поворотный шарнир. На остальные четыре опирается бетонная эстакада с катками. По ним едет рельс, который закреплён на деревянном щите. Это и есть поворотный круг. «И когда нужно сменить мебель на сцене, его просто крутят?» — догадалась Дайнека. «Точно!» — Вячеслав подошёл к одной из четырёх колонн и пнул её носком. «Вот эту нужно менять. Видишь, в основании трещины». «Вижу», — Дайнека снова похлопала по колонне рукой. «Но как же её менять? Если сломать, сверху всё рухнет. А мы подведём под эстакаду временные опоры и стальной двутавровой балки. Снимем нагрузку, построим опалубку, сварим арматуру, зальём бетон и порядок». «Да», — протянула Дайнека, — «это большая работа». «Зато денежная», — сказал Вячеслав. «Ну как, понравилось? Я бы ещё несколько мест показал. Да нужно работать». Он достал из кармана рабочей куртки какие-то чертежи. «Идём, провожу тебя». В коридоре их догнал старый рабочий. «Слава!» — Вячеслав обернулся. «Идём, покажешь, какую стену ломать». «Иван Иванович, у вас на плане всё обозначено». «А шут его знает, куда там смотреть!» Рабочий вытер комбинезон руки и достал из кармана листок. Вячеслав забрал его и, бросив взгляд, укоризненно произнёс. «Это не тот этаж». «Ломаем на втором, а это план третьего. Ну что вы в самом деле, как дети? Сам покажешь или повременить?» Вячеслав явно занервничал. «Времени в обрез! Повременить! Надо же!» Он обернулся к Дайнеке. «Подождёшь? Я быстро. Можно с тобой?» Он заколебался, но потом мотнул головой и сказал «Идём». События последних дней научили Дайнеку быстро ориентироваться в ситуации и ещё быстрее принимать решения. Вот и теперь она скорее интуитивно отправилась с ними. Поднявшись на этаж, рабочий остановился у туалетов. «Показывай!» Вячеслав развернул план и стал возить по нему пальцем. «Вот, Иван Иванович, видишь, здесь была ниша. Во время предыдущего ремонта ее кирпичом заложили. А теперь решили сделать встроенный шкаф». Он прошел к нужному месту и постучал по стене. «Здесь нужно ломать!» «Юрка, давай сюда Машку!» Дайнека притихла. «Кто эта женщина?» — спросила она. «Какая?» — не понял Вячеслав. «Это самая Машка. Она сама будет ломать». «Ах, это!» — засмеялся он. «Это не женщина, а большая кувалда, которой бьют стены». Прыснув в кулачок, Дайнека спросила. «Можно я посмотрю?» «Что? Как будут ломать?» Вячеслав оглядел её светлое платьице и хмыкнул. «Что?» — насторожилась она. «Ты не представляешь, что через минуту здесь будет твориться кирпичная крошево, цементная пыль и груда камней!» «А я отойду!» — она огляделась и показала на туалет. «Спрячусь за дверью!» «А как смотреть будешь?» «В щелочку!» «Ну, давай!» Рабочий по имени Юрий принес ту самую Машку, огромную кувалду на толстой ручке. «Давай!» — скомандовал Иван Иванович, и Дайнека, а за ней Вячеслав, спрятались в туалете раздался оглушительный удар. За ним ещё и ещё один. Было слышно, как посыпались кирпичи. Открытая дверь впустила облако пыли. Дайнека непроизвольно её прикрыла. «Я же говорил», — заметил Вячеслав. Крушение стены длилось не больше пяти минут. Наконец они услышали голос Ивана Ивановича. «Всё! Порядок!» Вячеслав открыл дверь, и оба вышли из туалета. Цементная пыль ещё не улеглась. Вокруг образовавшегося пролома валялись обломки кирпичей. «Ниша-то! Сгулькин нос!» Юрий снова взял Машку и тюкнул по нижнему ряду. Потом заглянул в проём. «Там что-то лежит!» «Ну-ка, посторонись!» Иван Иванович отстранил его, нагнулся, протянул руку и вытащил пыльную красную тряпку. «Что это?» — спросила Дайнека. «Кажись, девчачье пальто!» «Покажите!» — она рванулась и выхватила тряпичный комок, встряхнула, чихнула и снова встряхнула. В ее руках было смятое пальто из красного драпа. «Откуда оно там?» — озадаченно спросил Вячеслав. «Я знаю, откуда», — ответила Дайнека.